Верил ли я хоть секунду? Нет. Я знал, что это невозможно. Если даже Хэри покинет станцию живой, то все равно не спустится на землю. Туда может прилететь только человек, а человек это его документы. При первой же проверке закончилось бы наше путешествие. Они попытаются установить ее личность, разлучат нас. А это сразу же выдаст Хэри. «Станция — единственное место, где мы можем жить вместе». Догадывалась ли Хэри? Несомненно. Сказал ли ей кто-нибудь? В свете того, что произошло, пожалуй, да. Однажды ночью сквозь сон я услышал, что Хэри тихо встает. Я хотел обнять ее, только молча, лишь в темноте, мы могли еще чувствовать себя свободными». В отчаянии, которое окружало нас со всех сторон, это забытье было кратковременной отсрочкой пытки. Хэри, по-моему, не заметила, что я очнулся. Не успел я протянуть руку, как она уже встала с постели. В полусне я услышал шлепание босых ног. Мне почему-то стало страшно. Хэри, шепнул я. Крикнуть я не решился. Я сел на койке. Дверь в коридор была приоткрыта. Тоненькая полоска света наискосок пересекала комнату. Послышались приглушенные голоса. Она с кем-то разговаривает? С кем? Я вскочил с постели, но вдруг снова испугался, ноги подкосились, я прислушался. Все тихо. Медленно улегся я в постель. Голова раскалывалась. Я начал считать, дошел до тысячи. Дверь бесшумно открылась. Хэри проскользнула в комнату и застыла, прислушиваясь к моему дыханию. Я старался дышать ровно. «Крис!» — шепотом позвала Хэри. Я не откликнулся. Она быстро легла. Я чувствовал, что она боится шевельнуться и лежал рядом без сил. Не знаю, сколько это длилось... Я попытался придумать какой-нибудь вопрос, но чем больше проходило времени, тем яснее я осознавал, что не заговорю первым. Примерно через час я заснул. Утро прошло как всегда. Я подозрительно рассматривал Хэри, когда она не могла этого заметить. После обеда мы сидели рядом напротив обзорного иллюминатора, за которым плыли низкие рыжие тучи. Станция скользила в них, как корабль. Харри читала книгу, а я уставился в океан. Теперь нередко это бывало моим единственным развлечением и отдыхом. Я обнаружил, что если определенным образом наклонить голову, можно разглядеть в стекле наши отражения, прозрачные, но четкие. Я убрал руку с подлокотника. Хэри, я видел в стекле, убедившись, что я засмотрелся в океан, быстро наклонилась над подлокотником и прикоснулась губами к месту, где только что лежала моя рука. Я по-прежнему сидел неестественно прямо. Хэри склонилась над книгой. Хэри, тихо сказал я, — «куда ты выходила сегодня ночью?» «Ночью?» «Да». «Что ты?» «Тебе приснилось, Крис? Я никуда не выходила». «Не выходила? Нет, тебе приснилось». «Наверное», — ответил я. «Да, наверное, мне приснилось». Вечером, когда мы ложились спать, я снова начал говорить о нашем путешествии, о возвращении на Землю. «Ах, я не хочу об этом слышать», — проговорила Хэри. «Не надо, Крис. Ведь ты знаешь...» «Что?» «Да так, ничего. Когда мы уже лежали, Хэри сказала, что ей хочется пить. Там на столе стоит стакан сока. Принеси мне, пожалуйста». Она отпила половину и протянула мне стакан. «Мне пить не хотелось». «За мое здоровье!» — улыбнулась Хэри. «Я выпил сок...» Он показался мне немного солоноватым, но я не придал этому значения. «О чем же нам говорить, если ты не хочешь говорить о земле?» — спросил я, когда Хэри погасила свет. «Ты женился бы, если бы меня не было?» «Нет. Никогда». Никогда. Почему? Не знаю. Десять лет я прожил один и не женился. Не надо об этом, дорогая. В голове шумело, словно я выпил бутылку вина. Нет, давай поговорим. Давай. А если бы я тебя попросила, «Чтобы я женился?» «Глупости, Хэри. Мне никто не нужен. Мне нужна только ты». Хэри склонилась надо мной. Я ощущал ее дыхание на своих губах. Она так крепко обняла меня, что невероятная сонливость на мгновение прошла. «Скажи об этом». Иначе. Я люблю тебя. Она уткнулась головой в мое плечо. Я почувствовал, как дрожат ее веки. Хэри плакала. Хэри, что с тобой? Ничего. Ничего, ничего. Повторяла она все тише. Я пытался открыть глаза. Но они сами закрывались. Не знаю, когда я заснул. Меня разбудил красный рассвет. Голова будто налилась свинцом, шея не гнулась, словно одеревенела. Во рту пересохла. Я не мог пошевелить языком. «Может, я чем-то отравился», — подумал я, с трудом поднимая голову. Я протянул руку в сторону Хэри, и наткнулся на остывшую простыню. Я вскочил. Койка пуста. В комнате никого. Солнце красными дисками отражалось в стекле. Я встал. Выглядел я, вероятно, смешно, качался, как пьяный. Хватаясь за мебель, я дотащился до шкафа. В душевой никого. В коридоре тоже. В лаборатории никого. «Хэри!» закричал я посреди коридора бессмысленно размахивая руками. «Хэри!» прохрипел я еще раз обо всем уже догадавшись. Не помню точно, что происходило потом. Кажется, я бегал полуголый по всей станции. Припоминаю, что заглядывал даже в трюм, потом в нижние склады, бил кулаками в закрытые двери. Возможно, я был там несколько раз. Трапы гудели, я падал, поднимался, снова мчался куда-то. Добрался даже до прозрачного заграждения, за которым был выход наружу, двойные бронированные двери. Я толкал их изо всех сил и умолял, чтобы это оказался сон. Кто-то рядом со мной тормошил, меня тянул куда-то. Потом я очутился в малой лаборатории. На мне была мокрая холодная рубашка, волосы слеплись.